Глава пятая. жизнь Да, тут уж не то, что на Балкашинском дворе жизнь. На всем наготовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродит в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке, рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу, эх, жизнь! Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у чеботарихи заведено. Утром чай с молоком топленым, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте, белый. Не очень уж, впрочем. Голова косынкой покрыта. «И что это в косынке вы все?» — скажет барыба. кто то тебя учили». Да нет-то можно женщине простоволосой ходить. Чай я не девка, ведь грех. Чай венцом покрытая с мужем жила. Это не покрытые, которые живут непутевые. А то другой разговор заведут, полезительный для еды. О снах, о соннике, о мартыне Задеке, о приметах, да о присухах разных. Туда-сюда, англянь, уже двенадцатый час, полудновать пора. Студень, щи, самовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, три с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что. В полдень ни спать, ни купаться на реке нельзя. Беста полуденный, вот он, как раз и прихватит, а спать, конечно, хочется. Нечистый блазнит, зевоту нагоняет. Со скуки зеленой пойдет барыба на кухню, к Польке. Дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца Полькина, и давай его в сапог сажать. Виск, садом на кухне. Полька, как угорелая, мыкается кругом. «Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку, Христа ради!» Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька умоляет уж Васеньку. «Васенька, ну не плачь, ну потерпи, ребеночек, потерпи, сейчас, сейчас отпустит!» Истошным голосом кричит кот. У Польки глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рука в барыбу слабой своей рукой. «Уйди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!» Запустил в угол барыба сапог вместе с котом и доволен. Грохочет, громыхает по ухабам телегой ужин ли рано в девятом часу принесет полька еду и отсылает ее чеботариха спать чтобы глаз не мозолило. потом вынимает из горки графинчик выкушайте анфимушка выкушайте еще рюмочку молча пьют тоненько пищит и коптит лампа долго никто не видит коптит сказать бы думает барыба но не повернуть тонущие мысли, не выговорить. Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот, красная мокрая дыра. Все лицо, один рот, и все ближе к барыбе запах ее потного липкого тела. Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой, смрад. А в спальне лампадка, мельканье фольговых рис. Раскрыта кровати на коврике возле бьет чеботариха поклоны. И знает барыба. Чем больше поклонов, тем ерея замаливает она грехи. Тем дольше будет мучить его ночью. Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом. Но некуда, двери замкнуты. Окно запечатано тьмой. Нелегкое, что и говорить у барыбы службы. Да зато уж чеботариха в нем все больше день ото дня души не чает. Такую он силу забрал, что только у чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое анфимушку ублажить. Анфимушка, еще тарелочку скушай. Ох, и что это стыть на дворе, аноне Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а? Анфимушка я опять вот болит, вот грехи-то. Накося, вот водка с горчицей да с солью. Выпей, первое средствие. Сапоги, бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые, и ходит барыба рындиком эдаким по Чеботаревскому двору. Распорядки наводит. Эй ты, гамай, гужиет где кожи вывалил, тебе куда велено? Глядишь, и оштрафовал на семитку. И мнёт уж мужик дырявую свою шапчонку и кланяется. Одного только за версту обходит барыба. Урванку. А то ведь и на чеботариху самоё взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится. Ночь. На утро мутное всё сбежал бы на край света. Запрётся барыба в зальце и мыкается, и мыкается, как в клетке. А сядет чеботариха, притихнет, зовёт польку. «Полюшка, погляди, погляди, как он там, а то обедать зови». Бежит хихикая Полька обратно. «Не идет Зёл-зёл и так поперёк полу и ходить!» И ждет Чеботариха с обедом час-два. «А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает, уж это значит...»